Глава сорок Вкуснятина! Поделился своими впечатлениями от бутерброда Рони. Мы с его братом переглянулись и не стали комментировать это заявление. Впрочем, живущему парню этого и не требовалось. На пестром от веснушек лице растеклась настолько умилительная улыбка, что я не удержалась и протянула руку, чтобы пригладить его волосы. Рони зажмурился под моей ладонью, как кот и позволил откинуть прядь от лба. Он такой, с какой-то особенной нежностью, произнес Брок. Стало ясно, что, несмотря на все пикировки, он искренне любит брата и наверняка заботится, так как на нем снова была футболка, которая наверняка принадлежала не ему. Это была темная и совершенно не гармонировала с цветом ярко-желтых штанов. Свою он опять умудрился порвать. Проследив за моим взглядом, констатировал Брок. «Так и вози с собой его одежду», — хмыкнула я. «Тогда мне нечем будет его упрекать», — резонно заметил парень. Я посмотрела на часы и спохватилась, вскочила, едва не ударившись о стол, и тут же отпрыгнула в сторону, потому как мои гости молниеносно развернулись к выходам и отбросили стулья. На мгновение мне показалось, что в комнате стало тесно, И пахнуло дымом и озоном. "Ой!" пискнула я, и на меня посмотрели два мрачных почти незнакомца, в которых преобразились братья. Чего-то испугалась. Прорычал Рони, слизнув с губы сахарную пудру. "Просто вспомнила, что мне нужно в мэрию". "Спокойно", проворчал Брок и хлопнул своего брата по плечу. "Сколько зефира ты съел? Не весь?" С сожалением произнес рыжий и встряхнулся, словно большой пес. Кажется, он нахмурился, я опять порвал футболку. Мне было неясно, как он мог это сделать, но парень прошел к выходу, не поворачиваясь ко мне спиной. В пакете. С надписью я помню. Брок остался со мной наедине и неспешно вернул стулья на места. Он старался двигаться нарочито медленно и не приближался ко мне. Я тебя не боюсь, зачем-то сказала. Это хорошо. Почему вы так отреагировали? Все же уточнила. Мы вместе служили, уклончиво ответил он. Реакции остались. Вы считаете, что я в опасности? Допытывалась. А как ты сама думаешь? Мне не нравилось, что он не отвечает. Притило, что парень смотрит на меня с напряженным ожиданием. «Раздражала, что меня держат за глупого ребенка. Я не просила меня защищать», «наконец заявила, скрестив на груди руки». «Не просила», — легко согласился Брок и скривил губы в ухмылке. «А, Вэри просил», — догадалась я и рассказал. «Мне стало больно от мысли, что он обсуждал с друзьями мое прошлое, что сделал достоянием компании то, что я поведала ему наедине». Он сказал, что было бы совсем неплохо починить крыльцо, проницательно заявил Брок. Но я понял, что все куда сложнее, потому что мой брат не умеет ничего чинить, он только ломать гораст, в том числе кости тех, кто задумал что-то злое. О, я с облегчением выдохнула, что не укрылась от собеседника. Достаточно умный, чтобы не расспрашивать о причинах моих страхов, он отошел к окну и выглянул наружу. «Давай сделаем так». Парень улыбнулся. «Ты возьмешь документы и попудришь носик, а потом мы отвезем тебя в мэрию». Было бы неплохо. То, что рядом с братьями мне было комфортно, казалось странным, но не настолько, чтобы я отказалась от помощи. Тем более вызывать такси накладно, а в моей машинке топлива хватило бы только на пару миль. В прошлую поездку, когда я уехала из злополучного ночного клуба, было не до заправки. Наскоро, приведя себя в порядок, я надела единственную приличную вещь, которая осталась в гардеробе. Ею оказалось довольно скромное кремовое платье в крупный черный горошек с подолом чуть ниже колена. Волосы удалось усмирить несколькими шпильками, а ноги сунуть в аккуратные туфельки, которые спасали меня еще в школьные годы. Косметики нанесла самую малость, потому как синяк удачно сошел, не оставив после себя и следа. Несколько мазков кистью с румянами на веки, скулы и подбородок придали коже светящийся вид, а сдержанная помада нюдового оттенка дополнила образ приличной девушки. Все, чтобы произвести нужное впечатление. Уже на лестнице я вспомнила, что забыла про духи, но возвращаться не хотелось. Про дурные приметы я не думала, но рисковать удачей не собиралась, потому сорвала из ящика за окном веточку чабреца и вставила ее рядом со шпилькой, как довольно часто делала Софи, шутя, что растение отгоняет злых духов и злит ханжей. Папка с бумагами поместилась в холщовой сумке с принтом моста, под которым сидел тролль. Я улыбнулась собственному отражению в зеркале и вышла наружу, не забыв запереть дверь».